Глава 34. «Зубы крепче, чем металл». Не беги за нею, глупый, по ее следам идут лишь трупы. Зубы крепче, чем металл. Ты попал. Грейн Эпсон. Охота на лисицу. Весть о черных флагах над поместьем Се пришла в небесный клан к полудню, а в час Вэй ее обсуждали все мастера горы Гаучунь. Поскольку догадаться об имени преступника было несложно, решили не вмешиваться. Какой толк подбрасывать хворост в огонь, если пламя угрожает общему дому? Вэй, час козы. Овцы. С 13.00 по 15.00. Государство ся и без свар между светлыми кланами походило на несущуюся повозку, увлекаемую к обрыву взбесившейся лошадью. Казни чиновников столице, непрекращающиеся дожди, разрушение нескольких плотин в Великой долине и толпы переселенцев, вынужденных покинуть родные места — На эти земли уже обрушилась небесная кора. Инсенхуа одобрила решение мастеров. Но, оказавшись в своих покоях, первым делом позаботилась о единственном ученике. Отправила Фансинюню духовное письмо. Тот должен знать, с кем путешествует, и кого защищает ценой собственного совершенствования. К сожалению, мудрость небесного клана не распространялась на город Сихэ, лежащую под ножья Гаучунь. Вэнь Бао Ци собрал всех своих людей, стоило его шпионам принести новость о Снежной горе. Об этом Инсенхуа узнала ближе к вечеру. Кипят возмущения! Она не поленилась навестить поместье Хоу, где открыто поинтересовалась, каких же целей тот хочет достигнуть, выступая с оружием против другого клана. «Мастер с чего ты взяла это?» — возмутился Хоу Вэнь. «Зачем мне воевать с кланом Снежной горы? Я собираюсь поймать преступницу и отправить ее ко двору Ванася. Инсенхуа лишь вздохнула. Окинув бывшего командира столичного гарнизона сочувствующим взглядом, месть способна затмить разум. Сейчас перед ней стоял живой пример. И этот человек походил на безумного. А поскольку судьба племянницы главы Се теперь связана с судьбой ее ученика, Она попыталась урезонить взорвавшегося мстителя самым простым способом, посеяв сомнения. Не воспримет ли его величество такой поступок за попытку очернить его родного брата? Уважаемый Хоу должен понимать, при дворе правителя не все так однозначно. Ся покинул столицу, но получил титул гуна дзитсю. Действительно ли он не угоден вануся? Хотя Вань походил на кипящий, на жаровный чайник, он был от природы человеком вдумчивым. Слова Энсенхуа, если и не переубедили его полностью, то заставили крепко задуматься. Сложив руки за спиной, Он несколько раз прошелся по комнате и, наконец, остановившись, поинтересовался: И что же советует мастерын Ждать. Веньбауце окинул ее сердитым взглядом. И сколько еще мне ждать? Мудрецы говорили, что сидящий на берегу, Рано или поздно увидит проплывающий труп врага. Племянница главы Се не совершила ничего, нарушающего законы Ся. Единственная ее вина — несоблюдение правил родного клана. Говорят, она украла какие-то тайные записи своего дяди. Так вот, какие новости принесли шпионы Хоу? Инсенхуа едва заметно покачала головой. «Глупцы! Стал бы клан Снежной горы поднимать черные флаги из-за такой мелочи!» Она сама была в поместье Се и видела, какую бойню устроили демоны. «Преступление Сяшу Шучен куда страшнее, чем кража!» Но то, что распространяются лживые слухи, говорит о многом. Некто более могущественный, чем глава Се, запретил говорить о барышне Ся всю правду. А это значит только одно. В стане противников семьи Вэнь и небесного клана больше нет единства. Но это же означает и другое. Нельзя вмешиваться в их дела до тех пор, пока туман не рассеется. Почему наставница Ин молчит? Не вытерпел Вэньбаоцы. Я хотела бы ответить, но мне известно не больше, чем Хоу. И я прошу Хоу соблюдать спокойствие. Ведь будет затронуто доброе имя его старшего сына. Ах, уж этот паршивец. Вэньбаоцы скривился и сердито взмахнул рукой. «Никогда не слушается старших! Просил же его отдать девчонку!» «Теперь поздно сожалеть, уважаемый Хоувен. Просто наберись терпения и жди». Я уже попросила его быть осторожнее. «Где он сейчас?» — встрепенулся Хоу. Инсенхоа бросила взгляд в окно. Усиливающийся ветер неистово раскачивал горящие вдоль крыши фонари Грозясь сорвать их с крючков Погода испортилась еще больше, как и ее настроение Она тоже ничего не знала о месте, где остановился ученик Фан Тот умело замаскировал след, используя духовные силы Конечно, наставник в состоянии разыскать своего ученика, но стоит ли из-за разногласий между ними нарушать небесные законы, используя для поисков изначальную искру духа? Ее цель — довести Фансинюня до самого порога бессмертия, обеспечив легкое возвращение на девять сфер, а не отбросить его в совершенствовании на несколько лет назад. В подобных делах требуется исключительное терпение и мудрость. А самое главное, Инсенхуа до сих пор не понимала, станет ли Ся шучен небесным испытанием, или же она просто случайная попутчица младшего небожителя, сошедшего в мир смертных. Тяжелые капли безжалостно разбили зеркало озера Синбо. По чернильно-черной глази пошла мелкая репь, а следом зашелестели камыши, растущие на берегу. Фан Синюнь слышал каждое касание дождя и каждый вкрачивый вдох пробегающего мимо ветра. Обострившееся после медитации духовное чувство позволяло стать единым целым с окружающей природой. Это утомляло, но в то же время позволяло видеть, слышать и ощущать больше обычного смертного. Присытившаяся от влаги земля, разжиревшие травы, поникшие верхушки деревьев, все несло в себе гармонию, объединяясь в уныло серый пейзаж И только черная точка на границе сознания выбивалась из общей картины она не принадлежала миру смертных ансинюнь попытался мысленно коснуться чужого сознания точка съежилась и убежала прочь. Но краткого мига хватило, чтобы определить демоническую ауру. Он непроизвольно посмотрел на мокнущий под дождем Биюань. Вода стекала с черепицы, гулка барабаня по выстилающим дворе к плитам. А потом сливалась в ручейки и уходила за пределы маленькой усадьбы.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 Проспала медитацию. Следовало бы разбудить ее, ее хорошенько отругать, но... Из головы никак не шел вчерашний разговор с главой острова Пенлай. Как Фонсиню не толковал его слова и поведение, все сходилось к вполне очевидной вещи. Шучен носит в себе темную цы которую сдерживает браслет из нефрита, подаренный племяннице, первым дядей. Это же учуяла наставница Ин. Иначе бы не напала на беззащитную смертную. Однако даже про себя он никак не мог назвать тьму внутри ученицы демонической, потому что девочка оказалась ему совершенно чистой. Да, немного изворотливый, хитрящий по мелочам, острый на язык, непослушный и порой ленивый, но при этом обладающий невинным сердцем ребенка. Фонсинюнь еще не определил для себя, почему так настойчиво защищает дочь врага семьи Вэнь. Возможно, все дело в первой встрече, которая никак не уходит из памяти. Или в обязательствах наставника, Добровольно взятых в маленьком поселении на севере? А может, в попытке отца, А затем наставницы и мастеров небесного клана Навредить шучен? Искра рассвета рассекла пелену дождя, Устремляясь к павильону. Приняв ее на ладонь, Фансинюнь развернул духовное письмо. Золотистые иероглифы нервно подрагивали в воздухе, складываясь в скупые фразы. Наставница Ин просила быть осторожным, ссылаясь на преследование Шучен кланом Снежной горы. А также приказывала не забывать о предстоящем бессмертии. Смахнув письмо пальцами, словно стирая на бумаге неудачные мазки кисти, Фансинюнь заставила иероглифы погаснуть и прислушался к себе. Сердце билось по-прежнему ровно, но он ощущал тяжесть на душе и невыразимую горечь разочарования в людях. Как? Могла родная семья отказаться от молоденькой девы, едва достигшей совершеннолетия. Ведь совершенно очевидно, Ся Шучен не тот человек, который станет выпускать демонов по злому умыслу. Да, она проявила милосердие к пленнице, но и сама сильно пострадала от собственной неосторожности, попав к девятихвостым лисам. Чего же еще от нее хочет жестокий глава Се? Решив вернуться в Бьюань, Фонсинюнь покинул место для утренних медитаций и направился в сторону внутреннего дворика, огороженного непривычно низким для северян забором. Шучен проснулась поздно. Слишком поздно, чтобы спешить. На медитацию. Неторопливо умывшись и приведя волосы в порядок, она оделась и тихонько вышмыгнула на улицу, прихватив зонт. Шел густой дождь, превращающий мир вокруг в однообразную серость. По такой погоде сложно определить точное время. Поэтому она шла к воротам наугад, вот-вот должны принести еду, приготовленную в уличной закусочной, и раздумывала над тем, как незаметно добраться до ключа к карте. Сюэйн просила сделать это как можно быстрее, однако девичья скромность не позволяла Шучен подглядывать за наставником, а тем более неуважительно касаться его. При одной мысли о таком непотребстве Ее уши еще щеки пылали от стыда, а сердце выпрыгивало из груди от страха. Неужели обещание, данное сян не удастся выполнить? Стук в ворота прозвучал тихо. Шучен поспешно отодвинула щеколду и, толкнув тяжелую створку, выглянула наружу. Никого. В удивлении она отворила ворота шире и вышла на улицу. Сюин стояла через дорогу, бережно прижимая к себе деревянную коробку из темного дерева. Шучен не видела ее лица полностью. Из-за дождя Сенли натянула капюшон почти до самого носа. Однако одежда была хорошо знакома. Поманив Шучен пальцем, Сюин двинулась в сторону озера. Что надумала эта кошка? Шуча не хотя пошла следом, но как не пыталась догнать Сян-Ли, все равно оставалась примерно в 20-30 шагах позади нее. Вскоре дорога уперлась в камыши. Сюин! Эй, Сюин! Куда мы идем? смело бросила Шучен в непроглядную завесу дождя. Сянлим молча отодвинула камыши в сторону и вошла в самую гущу. Пришлось ускорить шаг. Мокрые, острые по краям листья цеплялись за одежду и норовили царапать лицо. Шучен болезненно зашипела, чувствуя, как кожа на руке заделась сильнее, чем прежде. Подув на порезанный палец, Она слезнула выступившую кровь и пошла медленнее. Сюин, давай поговорим здесь. К ее удивлению, камыши расступились, пропуская на ровную площадку перед озером, плотно окруженную теми же непроходимыми зарослями. Сян Ли стояла у самой кромки воды. Почему такая загадочная сегодня? Улыбнулась Шучен. «Эй! Оглянись! Я догнала тебя!» Бывшая пленница медленно повернулась, небрежно бросив коробку с закусками на землю, и сняла капюшон. Шучен растерянно посмотрела сначала на рассыпавшиеся пирожные и опрокинутую миску с лапшой а затем на лицо кошки, испортивший их с наставником обед. На Шучен смотрели красновато-медные глаза в обрамлении очень густых ресниц. И от чужого взгляда становилось жутко. — Ты не Сюин? Опасность пришла со стороны озера Синбо. Фонсинюня дернул руку, готовую коснуться двери, и бросил встревоженный взгляд в сторону шумящих под дождем камышей. Именно оттуда доносился хорошо ощутимый, удушающий аромат демонической ауры. Он прислушался, прибегнув к духовному чувству, И болезненно вздрогнул. Возле озера находился шучен. Позабыв о льющемся на голову дожде и собственном достоинстве, Фансинюнь отбросил зон в сторону, подхватив одной рукой край мантии, и понесся к берегу на бегу, призывая клинок света. Меч послушно лег в протянутую ладонь, позволяя выскочить на врагайском мышей, полностью готовым к атаке. Его появление у озера выглядело неожиданным. Стоящая у воды незнакомка попятилась, едва не свалившись в воду. Но разглядев, что фансинюнь пришел один, она оскалила мелкие зубы, выдавая тем самым свою демоническую сущность. «У смертных не растут клыки!» Бросив на сжавшуюся от страха шучен беглый взгляд, Фонсинюнь дернул ее за руку, спрятав у себя со спиной. А вот и главное блюдо прибыло. Томно протянула демоница, переставая скалиться. Очень хорошо. Назовись, строго потребовал Фансинюнь. Какой смысл говорить мое имя? Не все ли равно, от рук какого демона ты погибнешь? Мечтай. Он послал в ее сторону клинок света как обычно целясь в точку на груди, за которой скрывается сердце и средний дантянь. Голопец! Не успела демоница закрыть свой грязный рот, как из камышей выпрыгнуло еще несколько демонов. Клинок света, повинуясь едва заметному движению пальцев хозяина, с угрожающим свистом понесся по кругу. И тут к Фансенюню пришло неприглядное понимание допущенной ошибки. Он давно слился сознанием с духовным оружием, а его тело обладало необходимой ловкостью и силой. Но, все время находясь в уединении на горе Гаучунь, он мало бился с живыми демонами. Это и было главным просчетом. Клинок света не успел завершить круг. Демонит, состоящий у воды, скользнула по земле рыжей тенью, обратившись в крупную лесу, и уже через мгновение ее когти вырвались шучены из-под его защиты. Оттащив ученицу поближе к озеру, демоница вновь превратилась в человека. Но ее когти остались в плече ошучен. Фэнсинюнь видел искаженное лицо барышнися. — Да не кричала только потому, что испуг был сильнее боли. «Отпусти, и я пощажу вас всех!» С угрозой произнес он. Клинок света вновь привычно лег в ладонь, холодя кожу, полированной до блеска рукоятью. Демоница зарычала и сжала пальцы. Когти с противным чавканием еще глубже вошли в человеческую плоть. конечно нежно-голубому платью ученицы медленно растекалось ярко-алое пятно. На этот раз Шучен не выдержала. Тоненько вскрикнула и обмякла в лапах лисы. Совсем как раненый волком олененок. И глаза у нее сейчас такие же. Умоляющие, испуганные, распахнутые до предела. Фансинюнь видел в них собственное отражение. «Я сказал, отпусти ее!» «Отпущу! Убери меч первым!» «Нет!» — Шучин яростно замотала головой. И Фансинюнь с нею полностью согласился. Нельзя доверять демону. Но и смотреть на то, как ученица истекает у него на глазах кровью, слишком высокая цена за возможность чувствовать себя победителем. Поэтому он без раздумий призвал клинок света в поле внутренней цы, полагаясь на духовные силы, способные его защитить. И почувствовал, как тело со всех сторон оплетает невидимая сеть. Отчаянно рванувшись из ловушки, Фансинюнь мимо воли застонал. «Это не просто сеть!» Его окутывала зловещая демоническая энергия, запечатывающая нижний дантянь. Заклинатель попытался избавиться от незримых оков, вновь обратившись к мечу и... прозевал оглушающий удар в висок. Последнее, что донеслось до его ушей, Был стошный виск сяшучен. Маленькую хижину у озера Наполняло уютное тепло жаровин, Приглушенный свет фонарей И аромат диких трав. Его мать любила запираться здесь Целые ночи напролет, Работая над созданием лекарств. В семье Янь Было несколько поколений целителей, а их родоначальник, согласно легендам, получил благословение небожителя, когда-то жившего недалеко от этих мест. Но теперь дело семьи Янь почти разрушено. Целители потеряли все свои земли. Если бы матушка не оказалась супругой самого Ли Кто знает, как бы с ней поступили воины гуна Дзицу и ученики клана Снежной горы. Возможно, из-за этой утраты она так часто замыкается в себе и ищет уединение в хижине целителей. Липоиши с теплотой взглянул на сидящую стола мать. Изредка помахивая соломенным веером, та поддерживала равномерный огонь в жаровне, Он принюхался. В глиняном горшке томился пахнущий горечью травяной отвар. Кажется, это зелье для укрепления жизненной силы. Похожий запах был у лекарства, которым матушка поила в детстве после долгих медитаций с отцом. Пейши аккуратно высыпал в тряпичный мешочек высушенные цветы хризантемы. Затянул его шнуром и подошел к матери, чтобы помассировать плечи. «Матушка, ты не устала?» «Нет. Могу ли уставать при таком заботливом сыне?» Госпожа Фэнчу ласково похлопала его по руке. «Ты провел со мной целый день. Ступай к стражам. Не то отец будет снова недоволен». «Я не боюсь», — с улыбкой ответил Паиши, садясь на пол рядом с матерью. «Ведь у меня есть такая защитница, как ты». «Ох, Шиэр!» — госпожа Фэнчу погладила сына по голове. «Перестань спорить с отцом по каждой мелочи. Он терпелив и снисходителен. Но однажды твое непослушание закончится плохо. Ведь от наследника ждут слишком много». Я знаю, матушка ничего от меня не ждет. Поиши потерся щекое материнское колено, словно домашний котенок. Матушка просто любит. Ну что ты такое говоришь? Отец любит тебя не меньше моего. Она оказывает, чтобы ты совершенствовался быстрее. Да, да. Беззаботно отозвался Поиши прижимаясь лбом к теплой, благоухающей травами руке матери. Подобное я уже однажды слышал. Говорят, битый сын стоит гораздо дороже небитого. Ну, матушка, неужели меня не жалко? Бедное дитя, в голосе госпожи Фэнчу, Промелькнуло искреннее сочувствие, заставившее поиши довольно улыбнуться. Как всякий демон, он тонко чувствовал эмоции смертных. А его матушка была обычной женщиной, не обладающей ни духовными силами, ни познаниями в совершенствовании. Однажды им придется расстаться. И от одной мысли об этом становилось Так горько на сердце, что Пыши был готов выпить все невкусные зелья, приготовленные матушкой, лишь бы та порадовалась и прожила дольше. От грустных размышлений отвлек ее голос. Госпожа Фэнчу перестала гладить сына по спине и решительно убрала его голову с колена. — К тебе пришли, Шэр. Хватит ласкаться. Он недовольно оглянулся на дверь. За порогом смущенно топталось на месте два демона и склонаться, всем своим видом показывающих, что им нет дела до того, как сын общается с матерью. Лицемеры. Пыши усмехнулся. «Кто не знает, что демоны, как и все бессмертные, прежде всего ценят умение сдерживать эмоции?» В их глазах. Он сейчас выглядел словно ребенок, у которого изо рта еще молоком пахнет. Приблизившись к ним, поиши поинтересовался. Почему ищите меня? Молодой господин, один из демонов вежливо поклонился. На севере от озера Драка. Разыгрывать его, надумал. Поиши грозно свел брови на переносице. Точно так делал отец, когда журил подчиненных. С каких пор я должен разбираться в каких-то драках? Повелитель приказал нам обо всем докладывать. Пока его нет в павильоне кушуй, молодой господин здесь главный. Там затеяли свару низшие кланы. Вмешался второй демон. Поишив встрепенулся, приняв стойку, словно охотничий пес. Мелкие демоны уже приходили с требованиями к отцу. Что не задумали на этот раз? Если он упустит что-то важное или опасное для павильона Кушуй, отец снова останется недоволен. А это расстроит матушку. «Идем!» ши призвал оба духовных меча и первым растворился в сыром воздухе.